Глава 34, 19.58 Филипп Чень сидел рядом с телефоном, беспокойно поглядывая на него. В кабинете было жарко и влажно, дверь распахнулась, и Филипп аж подпрыгнул в комнату, вплыла Диана. — Ждать дальше бессмысленно, Филипп, — раздраженно сказала она. — Лучше пойди переоденься. Сегодня вечером этот дьявол Вервольф уже не позвонит. Должно быть, что-то случилось. Давай, пойдем. Она была в черном чунсаме. По последней, самой дорогой моде, с пышной прической, вся увешенная драгоценностями, как рождественская елка, игрушками. Да, должно быть, что-то случилось. Может быть, полиция... Хм, но нет. Надеется, что они поймали его... Это уже слишком. Гораздо более вероятно, что этот Фан Пи-дьявол играет с нами. Фан Пи здесь вонючий по-китайски. Переоделся бы ты. А то мы опоздаем. Или ты под... Мне вообще идти туда не хочется огрызнулся он. «Шити Джун всегда был занудой, а теперь, когда он стал сэром Шити, зануда вдвойне. Близкие приятели давно уже переделали имя Шите в прозвище Шити, от английского «шити» дрянной. Во всяком случае, еще нет и восьми, а ужин раньше половины десятого не начнется. Он и сам всегда опаздывает, а банкеты у него непременно начинаются с опозданием по меньшей мере на час. Иди ради бога». А я? Ты должен пойти. На карту поставлена наша репутация. Настроение у нее было не лучше. Боже мой, после такого дня на фондовом рынке. Не пойдем. Потеряем свое доброе имя, а наши акции упадут еще ниже. Над нами будет смеяться весь Гонконг. Уж тут пощады не жди. Скажут, что мы боимся показываться на людях, потому что благородный дом не в состоянии платить по счетам. Ха! А что касается Констанс, новой жены Шити, так это... Соткричивая шлюха ждет, не дождется случая увидеть меня униженной. Диана чуть ли не визжала. Потерять больше ста тысяч своих собственных, тайных, личных долларов. Когда Филипп позвонил ей с фондовой биржи чуть позже трех и рассказал, что произошло, она чуть в обморок не упала. Охо, ты должен пойти, или мы разоримся. Филипп жалким видом кивнул. Он знал, какие сплетни будут передавать на банкете, какие разносить слухи. Его весь день одолевали вопросами, жалобами и паникой. Думаю, ты права. В этот день он потерял почти миллион долларов и понимал, что разорился бы. Продолжись накат еще я держи верх горнт. Охо! Зачем я доверился Данросу? И столько покупал. От злости ему так и хотелось кого-нибудь пнуть. Он поднял глаза на жену. Сердце сжалось, потому что на лицо были все признаки ужасного неудовольствия миром в целом и мужем в частности. Внутри Филипп весь затрепетал. «Хорошо», — смиренно проговорил он, «я сейчас». Не успел он дойти до двери, как зазвонил телефон. Сердце снова сжалось, стало нехорошо. Около шести, один за другим, позвонили четыре партнера по бизнесу. Снова переживания за судьбу акций Ахи и Охи. Ох, Филипп, я лучше продам их. С каждым разом это на все становилось все невыносимее. Вэй! Зло бросил он трубку. После короткой паузы ему ответили так же грубо на грязном кантонском. Не знаю, кто ты таков, но ты явно не в духе. Где твои ети его манеры? Кто это, а? — Кто звонит? — Тоже по-кантонски, — спросил Филипп. — Это Вервольф, главный Вервольф. Клянусь всеми богами, а ты кто такой? — Ох! — кровь отлила от лица Филиппа Ченя. В панике он жестом подозвал жену. Диана метнулась к нему и наклонилась к трубке, чтобы не пропустить ни слова. — Все, кроме безопасности дома, сразу было забыто. А это... это досточтимый чень. — осторожно проговорил он. — Прошу вас, назовите свое имя. У тебя что, уши в воском залиты? Я же сказал, Вервольф. Думаешь, я настолько глуп, чтобы называть свое имя? Я прошу прощения, но как я могу знать, что вы говорите правду? А как я могу знать, кто ты такой? Может, ты пожиратель дерьма из полиции? Ты кто? Я благородный дом Чень. Это правда, клянусь? Хорошо. Так вот... — Я написал тебе письмо, в котором было сказано, что я позвоню тебе сегодня около шести вечера. Разве ты не получил его? «Да — Да-да, получил, — поторопился заверить Филипп Чень, стараясь сдержать облегчение, смешанное с яростью, расстройством и страхом. — Разрешите мне поговорить с моим первым сыном, пожалуйста. — Это невозможно. — Нет, невозможно. — Все равно, что лягушки съесть лебедя. Твой сын — другой части острова. Он вообще-то на новых территориях. Телефона там рядом нет, зато вполне безопасно. Благородный дом, Чень. О да, вполне безопасно. Он ни в чем не нуждается. У тебя есть деньги на выкуп? Да, по крайней мере, я смог собрать лишь сто тысяч. Призываю свидетелей всех богов. Как я, ети его, терпелив!» Голос исполнился злобы. «Ты же прекрасно знаешь, что мы назвали сумму пятьсот тысяч. Для тебя пять или десять сотен, что волосок с десяти быков. Ложь!» — завопил Филип Чень. «Это все ложь и слухи, что распускают мои враги». Я совсем не такой богатый. Вы разве не слышали, что творилось сегодня на фондовой бирже?» С колотящимся сердцем он схватился за стул и сел, по-прежнему держа трубку так, чтобы Диана тоже могла слушать. «А я на фондовой бирже? Нам, бедным крестьянам, до фондовой биржи дела нет. Или хочешь еще одно ухо получить?» Филипп Чень побледнел. «Нет. Но нам нужно это обсудить. Пять сотен слишком много, полторы набрать я смогу. Если я соглашусь на полторы, надо мной будет смеяться весь Китай». Или ты хочешь сказать, что я выставляю баранью голову, а продаю собачатину?» Дословный перевод китайского выражения «гуа-ян-тоу-май-гоу-джоу» — втирать очки, обманывать». «Полторы сотни за первого сына благородного дома Чень? Куда это годится? Речь идет о репутации, ты это, конечно, понимаешь». Филипп Чень заколебался. «Ну что ж, рассудительно проговорил он в ваших словах, есть резон. Сначала я хочу знать, когда получу обратно сына» как только будет выплачен выкуп. Обещаю на костях своих предков. Через несколько часов после получения денег его доставят на главную Шатинь-Роуд. — А, он сейчас в Шатине? Хай-я! Ты меня в ловушку не заманишь, благородный домчень. Чую, дермецом попахивают такие слова. Полиция, что ли, ети ее подслушивает. Не потому ли пес не унимается, что хозяин сзади улыбается? Ты полицию вызвал? Нет, клянусь! «Не вызывал я полицию и не пытаюсь заманивать вас в ловушку, но прошу, мне нужны гарантии, приемлемые гарантии». Филипп Чень весь покрылся каплями пота. «Вы в полной безопасности, клянусь. Не вызывал я полицию. С какой стати мне это делать, если бы я их вызвал? Как бы мы смогли вести переговоры?» После продолжительной паузы голос в трубке смягчился. «Согласен». «Но твой сын у нас. Если что-нибудь случится, виноват будешь, ты, а не я». «Хорошо, я тоже буду благоразумен, я возьму четыреста тысяч, но это должно произойти сегодня». «Это невозможно. Все равно, что ловить тигра в море. Я получил ваше письмо, когда банки были уже закрыты, но у меня есть сто тысяч наличными в мелких купюрах». Диана толкнула его и показала два пальца. «Послушайте, досточтимый Вервольф, может быть, мне удастся одолжить еще сегодня? Может быть? Послушайте, я передам вам сегодня две сотни. Я уверен, что смогу добыть эти деньги в течение часа. Двести тысяч». Пусть меня развозят насмерть все боги, если я соглашусь на такие детей его жалкие гроши. Триста пятьдесят тысяч, двести тысяч в течение часа. Другое ухо через два дня или триста тысяч сегодня. Филипп Чень причитал и умолял, и льстил, и ругался. Они долго торговались, причем и то, и другое делали это, мастерски состязаясь в остроумии. Каждый старался вовсю, похититель полугрозами. Филипп Чень изворачивался, лил елей, расточал обещания, в конце концов Филипп Чень сказал, «Вы для меня крепкий орешек, слишком хорошо умеете торговаться. Я плачу 200 тысяч сегодня, еще 100 тысяч в течение четырех месяцев, в течение одного месяца, трех». Последовал такой поток грязных ругательств, что Филипп чень пришел в ужас и сомневался, правильно ли оценил противника. Двух. Диана толкнула его, кивая в знак согласия. «Ладно, хорошо», — проговорил он, согласна. — «согласно. Еще сто тысяч через два месяца. Вот и славно». В голосе звонившего слышалось удовлетворение. Потом он добавил, «Я подумаю над тем, что ты сказал, и перезвоню. Минуточку, досточтимый Вервольф. Когда вы...» «В течение часа». «Но...» Линия умолкла. Филипп Чень выругался, потом снова вытер лоб. Я думал, он у меня в руках. Чтоб его черт побрал, безродное, дерьмо собачье. Да, Диана ликовала, ты сделал все прекрасно, Филипп. Теперь это только две сотни, еще сотни, через два месяца. Отлично, за два месяца может произойти все, что угодно. Может, эти грязные полицейские поймают их, и тогда не понадобится платить эту сотню». Довольно, она достала салфетку и промокнула выступившие над верхней губой капли пота. Потом ее улыбка погасла, так как насчет шити Джуна. «Нам нужно идти, но тебе придется ждать». «А, вот что я придумал. Бери Кевина, а я приеду позже. Там будет еще полно места, когда бы я туда не добрался. Я, я подожду, пока он позвонит». «Замечательно, какой ты умница!» «Мы должны получить нашу половинку монеты обратно». «Ох, как хорошо! Возможно, наша Джос переменился и бум все же произойдет, как и предсказывал старый слепец Дун». «Кевин так переживает за тебя, Филипп. Бедный мальчик так расстроен, что у тебя столько неприятностей. Он очень озабочен твоим здоровьем». Она поспешила на выход, благодаря богов, и зная, что вернется задолго до того, как Джон Ченя благополучно вернут. «Отлично!» — думала она. Кевин может надеть свой новый белый шелковый смокинг. Ему пора вести себя так, как того требует его новое положение. Кевин! Дверь за ней закрылась. Филипп Чень вздохнул. Собравшись силами, он подошел к серванту и налил себе виски. После того, как Диана с Кевином уехали, он налил себе еще. Без четверти девять телефон зазвонил снова. Благородный дом Чень? Да. Да, досточтимый Вервольф? Мы согласны. Но это должно быть сегодня. Филипп Чень вздохнул. «Очень хорошо, но где...» «Ты можешь получить всю сумму?» «Да». «Это будут сто-долларовые купюры, как я и просил. Да, у меня есть сто тысяч, я могу взять еще сто у друга. Богато у тебя, друзья!» С подозрением произнес звонивший. «Просто мандарины!» Он букмекер, быстро вставил Филип Чень, проклиная себя за то, что сболтнул лишнего. «Когда вы повесили трубку, я... я договорился. К счастью, сегодня...» «Один из его удачных вечеров, хорошо?» «Слушай, ты возьмешь такси?» «О, но у меня есть машина, и я знаю, что у тебя ети его есть машина. И знаю ее номер», — грубо заявил звонивший. «Мы знаем про тебя все. Если попытаешься выдать нас полиции, никогда больше не увидишь сына и сам станешь следующим в нашем списке. Понял?» «Да, да, конечно, досточтимый Вервольф», — примирительным тоном проговорил Филипп Чейн. «Я должен взять такси и куда...» Треугольный садик в Коулантун. Улица называется Эссекс-Роуд. Там есть участок, обнесенный стеной, а в ней дыра. На тротуаре будет нарисована стрела, а острием, указывающая на эту дыру. Просунешь руку в дыру и получишь письмо. Прочитаешь, потом к тебе подойдут наши уличные бойцы и скажут «Тянь-кун-жи-бу». Одним шагом достичь небес, по-китайски. Ты передашь им сумку. Ого, разве так можно? Ведь я могу передать ее не тому. Не передашь. Ты понял пароли и все остальное? Да, да. «Сколько тебе нужно времени, чтобы добраться туда? Я могу поехать сейчас же. Я... Я могу получить другую часть денег по пути. Я могу поехать сейчас же. Тогда сейчас же отправляйся. Приходи один, чтобы больше никого с тобой не было. За тобой будут следить с того самого момента, как ты выйдешь за порог». Филипп чень вытер лоб. «А мой сын, когда я...» «Выполняю, что тебе сказано. Смотри, берегись, если приведешь кого-нибудь...» Телефон снова умолк. Филип взял стакан и осушил его одним глотком. Пальцы дрожали. Внутри развилась приятная теплота, но расслабиться это ничуть не помогло. Придя в себя, он набрал один сверхсекретный номер. «Я хотел бы потолковать с четырехпалым «у», — произнес он на диалекте «у». «Минуточку, пожалуйста», — донеслись Приглушенные голоса на Хакка, потом «Это мистер Чень? Мистер Филип Чень?» Человек говорил по-английски с явным американским акцентом. Ах! В испуге вырвалось у него. Потом он осторожно спросил, кто это. «Это Пол Чой. Мистер Чень, племянник мистера У. Дяде пришлось уехать, но он дал мне указание ждать вашего звонка. Он уже кое о чем договорился для вас. Это мистер Чень?» «Да-да, это я». «А, прекрасно. Вам звонили похитители?» «Да-да, звонили!» — Филип Чень испытывал неловкость, разговаривая с незнакомцем, но выбора не было. Он изложил получою полученные инструкции. «Одну минуту, сэр!» Филип Чень услышал, как трубку закрыли рукой и снова какое-то время доносились приглушенные звуки разговора на хакка, который было не разобрать. «Все в порядке, сэр. Мы пошлем такси к вашему дому. Вы звоните со Стронс? Лук-аут?» «Да-да, я дома. Водитель — один из наших людей» в Коулунтун будут еще люди, э, моего дяди, так что не беспокойтесь. Каждый ваш шаг будет под наблюдением. Просто передайте деньги, и э, они обо всем позаботятся. Главный зам, э, помощник моего дяди, говорит, что волноваться не нужно. Народу в том месте будет достаточно. Мистер Чэнь?» «Да, я слушаю. Благодарю вас. Такси будет через двадцать минут». Пол Чой положил трубку «Благородный дом Чень благодарит, досточтимый отец», заискивающе сказал он на хакка Четырехпалому У, дрожа под его каменным взглядом. Все лицо Пола покрылось крупными каплями пота. И как он не старался, страха перед остальными было не скрыть. В главную каюту старой Джонки Четырехпалого, поставленной на вечную стоянку, у такого же старого причала в одной из многочисленных бухточек Абердина набилось много народу, Здесь было жарко и душно. — Можно я тоже пойду с твоими бойцами? — Развязать посылают против дракона. Рякнул четырехпалый У. — Ты что, умеешь драться, как уличный боец? Я что, такой же осел, как и ты? Такой же ненадежный, как ты? Мазолистым большим пальцем он махнул в сторону. Пуна хорошая погода. Веди бойцов. Тот поспешил на выход. Остальные последовали за ним. Теперь отец и сын остались в каюте вдвоем. Старик сидел на перевернутом бочонке. Он закурил еще одну сигарету, глубоко затянулся, закашлялся и шумно сплюнул на палубу. Полчой смотрел на грозного родителя и подструился у него по спине, больше от страха, чем от жары. Вокруг стояло несколько старых столов, канцелярские шкафы, расшатанные стулья и два телефона. Это был офис четырехпалого У и его центр связи. Отсюда он чаще всего отправлял послания своим флотам. Большую часть его бизнеса составляли обычные грузовые перевозки, но где бы ни развивался флаг с серебряным лотосом, его приказ с капитаном гласил перевозить что угодно, куда угодно и когда угодно, если хорошо заплатят. Старик опять кашлянул и свирепо глянул на отпрыска из-под косматых бровей. — Занятным делам тебя научили в Золотой горе, эй-я! Прикусив язык, Пол Чой ждал, и сердце у него колотилось. И зачем я вернулся в Гонконг? Надо было остаться в Штатах, а еще лучше в Гонолулу. Занимался бы себе серфингом, ловил бы большую волну или варялся на пляже с подружкой. При мысли о ней все внутри перевернулось. «Они научили тебя кусать руку, которая кормит Хейя. «Нет, достаточно, отец, прости. Они научили тебя, что мои деньги, твои деньги, мое богатство, твое богатство и моей печаткой ты можешь пользоваться, как тебе вздумается, Хейя. — Нет, досточимый господин, прошу прощения, что вызвал ваше неудовольствие, — пробормотал полчой, совсем сникнув под бременем страха. Сегодня утром, когда Горнт, веселый, оживленный, приехал в офис после встречи с Бартлетом, было еще рано, и секретарши пока не пришли, поэтому полчой спросил, не может ли он чем-то быть полезен. Горнт велел соединить его по телефону с несколькими людьми, другим он позвонил сам по личной линии. Сначала полчой не обратил на это никакого внимания, а потом ему случилось подслушать часть того, что, очевидно, было сугубо секретной информацией о Струанс, и передавалось по телефону опасливым шепотом. Вспомнив про звонок Бартлета, он пришел к выводу, что американец встречался с Горнтом, и, судя по прекрасному настроению последнего, встреча прошла успешно. Когда Пол Чой понял, что Горнт раз за разом передает собеседникам одни и те же сведения, его любопытство усилилось. Позже он услышал, как Горнт говорил своему поверенному, играем на понижение, «Нет, не волнуйтесь, ничего страшного не произойдет, у меня пока есть покрытие», «Во всяком случае, до одиннадцати. Несомненно, я пришлю заказ с печаткой, как только...» Затем Горнт попросил соединить его с менеджером банка Швейцарии Тюриха, и Пол уловил пару фраз. «Сегодня утром до одиннадцати я ожидаю большую сумму в американских долларах. Позвоните мне сразу, как только деньги поступят на мой счет». Ошеломленный, он составил части головоломки и пришел к следующему заключению. Бартлетт заключил тайную сделку с Горнтом, известным врагом Стронс, чтобы начать один из своих рейдов. Американец принял на себя риск, частично или по большей части, тайно переведя крупные суммы денег на номерные счета Горнта в швейцарском банке, чтобы покрыть любые потери при игре на понижение. Он уговорил Горнта стать его прикрытием, а сам будет смотреть на схватку со стороны. Все это возымеет самые серьезные последствия. Акции «Стронс» должны рухнуть. В голову тут же пришло деловое решение. Действовать немедленно, продать акции «Стронс» до того, как это сделают большие парни и заработать кучу денег. Вот тут Полчой чуть не взвыл. У него не было ни денег, ни кредита, ни акций и никакой возможности их занять. Потом он вспомнил одну историю, которую постоянно вбивал в голову студентам преподаватель Гарвардской школы бизнеса. Кто духом робкий, не спит с красоткой. Поэтому Пол прошел в пустующий офис и позвонил своему новоявленному приятелю, ростовщику именяли Ишвару Сурджани, с которым познакомился через старика-евразийца из библиотеки. — Слушай, Ишвар, твой брат ведь возглавляет фирму Сурджани Стокброкерс, верно? — Нет, молодой господин, Арджан — мой близкий родственник. — А что? Если я захочу сыграть на понижение, поддержишь меня? — Несомненно. Как я уже говорил, при покупке или продаже поддержу. — Если у вас достаточно денег для покрытия любых убытков или эквивалента. — Если нет денег или эквивалента, то извините. — Ну а если, скажем... Если я располагаю какой какой сенсационной информацией. На дороге ваты, и долговую тюрьму столько сенсационной информации, молодой господин, что в ней можно утонуть, не советую связываться. Черт, расстроился полчой. Я мог бы заработать для нас несколько сотен тысяч до трех часов. Вот как? Может, шепнете славное название акций? А поддержишь меня на... На двадцать тысяч американских долларов. Ах, виноват, молодой господин, я ростовщик и просто так денег не даю. Мне это заповедовано предками. Двадцать тысяч гонконгских долларов. Не соглашусь даже на красные десятидолларовые банкноты ваших повстанцев Дикси. Накануне гражданской войны 1861-1865 годов один из банков Луизианы выпускал 10-долларовые банкноты с надписью на французском Dix 10. Поэтому Луизиану, а за ней все южные штаты, стали называть край Дикси или Диксиленд. Эх, Ишвар, немного от тебя помощи. А почему вы не попросите у своего сиятельного дядюшки? Его печатка и я тут же с вами. На полмиллиона гонконгских долларов. Пол Чой знал, что среди наличности и активов отца, переведенных из Хопак в банк «Виктория», немало биржевых сертификатов и список ценных бумаг, контролируемых различными биржевыми брокерами. Имелся среди них и пакет на 150 тысяч акций «Струанс». Господи, — думал он, — если я прав, старик может с ними пролететь. Он попадется, если Горнт будет и дальше играть на понижение. Хорошая мысль, Ишвар, я... «Перезвоню». Пол тут же позвонил отцу, но того нигде было не найти. Он оставил для острика сообщение, где только мог, и принялся ждать. Беспокойство росло. Было почти десять, когда он услышал, как секретарша Горнта отвечает на телефонный звонок «Да». «О, одну минуту». «Пожалуйста». «Мистер Горнт, прямой из Цюриха, Соединяю». Он еще раз попробовал дозвониться до отца, чтобы передать срочные новости». Тут его вызвал Горнт. «Мистер Чой, прошу вас, срочно доставьте это моему поверенному!» И вручил ему запечатанный конверт. «Передайте лично». «Хорошо, сэр». И Пол Чой вышел из офиса. У каждой телефонной будки он останавливался и пытался дозвониться до отца. Вручая записку поверенному, Пол внимательно наблюдал за выражением его лица и увидел ликование. «Будет ответ, сэр!» — вежливо осведомился он. «Просто скажите, что все будет сделано согласно указаниям». Было самое начало одиннадцатого. Выйдя из офиса... Испускаясь в лифте, полчой взвесил все плюсы и минусы. Внутри все сжалось от волнения, когда он остановился у ближайшего телефона. Ишвар, слушай, у меня срочный заказ от дяди. Он хочет продать свои акции Сто 150 тысяч. Ах, мудро-мудро. Вокруг носятся такие ужасные слухи. Я сказал ему, что это должны сделать для него ты и Арджан Сурджани. 150 тысяч акций. Он спрашивает, можете ли вы сделать это прямо сейчас? Ты. «Можешь это сделать?» «С превеликим удовольствием. Для уважаемого Четырехпалова мы развернемся, как Ротшильды, где акции в хранилище. Мне сразу нужна его печатка. Я как раз собираюсь получить ее, но он сказал, что продать нужно прямо сейчас. Он велел сбывать бумаги небольшими партиями, чтобы не шокировать рынок. Ему нужна самая лучшая цена. Вы...» Продадите прямо сейчас. Да, не бойтесь, прямо сейчас и получим лучшую цену. Прекрасно. И что самое главное, он просил сохранить это в тайне. Воистину, молодой господин, можете полностью довериться нам. А те акции, что вы хотели продать сами, о, это, ну, это подождет, пока получу кредит, хея. Мудро, очень мудро. Полчой содрогнулся. Теперь сердце у него бешено колотилось. Он смотрел на огонек отцовой сигареты, чтобы не видеть его злого лица, холодных черных глаз, которые пронзают тебя насквозь, решая твою судьбу. Ему вспомнилось, как он чуть не закричал от восторга, когда курс акций почти сразу стал падать, как он отслеживал этот процесс минуты за минутой, а потом дал указание Суджане выкупить бумаги перед самым закрытием. От радости у него кружилась голова. Пол тут же... Позвонил своей девушке, стратив почти 30 драгоценных американских долларов, чтобы сообщить, какой просто фантастический сегодня выдался день и как он по ней скучает. Она сказала, что тоже очень скучает, и спросила, когда он снова приедет в Гонолулу. Мика Касунари была... Сансей, американка в третьем поколении японского происхождения, ее родители ненавидели Пола за то, что он китаец. Пол был уверен, что его отец возненавидит Мику только потому, что она японка, а ведь мы оба, я и она, американцы, встретились и полюбили друг друга в университете. — Очень скоро, милая, — взволнованно пообещал он, — к Рождеству точно. После сегодняшнего дня дядя наверняка даст мне премию. Работу, порученную ему Горнтом на оставшуюся часть дня, Пол выполнил кое-как. В конце дня позвонил Пун хорошей погоды, и сказал, что отец хочет видеть его в Абердене полвосьмого. Прежде чем поехать туда, Пол забрал у Суджани чек, выписанный на имя отца. 615 тысяч гонконгских долларов, минус брокерские услуги. Он приехал в Абердин в приподнятом настроении, но ярость охватившая отца после того, как Пол вручил ему чек и рассказал, что проделал, заставило юношу затрястись от страха. Тираду, который разразился у, прервал звонок Филиппа Ченя — Я глубоко сожалею, что пошел против вашей воли доста... Значит, моя печатка твоя, мое богатство твое, хея! — заорал четырехпалый. — Нет, досточтимый отец! — выдохнул Пол. — Но это была такая хорошая информация, и я хотел защитить ваши акции, а также заработать для вас денег! — Но не для себя, Хейя. Нет, досточтим отец для вас, чтобы заработать для вас денег и вернуть все, что вы вложили в меня. Это были ваши акции, и это ваши деньги. Я пытался, но это тебя никак идти его не оправдывает. Ступай за мной. Весь дрожа полчой встал и последовал за стариком на палубу. Выругавшись, четырехпалый, у отослал телохранителя и ткнул коротким пальцем в грязные мутные воды бухты. «Не будь ты моим сыном сейчас был бы уже там, с цепями на ногах кормил бы рыб. Да, отец, если когда-нибудь еще воспользуешься моим именем, моей печаткой, чем-либо моим без моего согласия тебе не жить. Да, отец», — пробормотал окаменевший от страха полчой. Он понимал, что у отца есть и возможности, и воля, и право осуществить эту угрозу, не опасаясь возмездия. «Прошу прощения, отец, клянусь, я никогда так больше не сделаю. Хорошо». «Потеряй ты хоть один медяк, уже был бы там. Ты еще жив лишь потому, что Йити его не остался в накладе. Да, отец!» Четырехпалый усверье поглянул на сына, по-прежнему не желая выдать восторга от огромной суммы, свалившейся с неба. Без малого шестьсот тысяч гонконгских долларов. Невероятно! Талика тайного знаний и всего несколько звонков по телефону, — думал он. «Это просто чудо! Словно десять тонн опиума!» вышвырнула на берег под носом у таможенников со всеми их катерами. Мальчишка окупил свое обучение в двадцатикратном размере, а он здесь всего три недели. Как ловко! И как опасно! Ему стало не по себе при мысли о том, что будет, если и другие члены клана начнут принимать решения сами. «Дзюни, ломо! Тогда я окажусь в их власти и точно попаду в тюрьму». Причем за чужие ошибки, а не за свои собственные. И все же беспомощно признавал он про себя. Так поступают в бизнесе все варвары. Седьмой сын обучен как варвар. Призываю свидетелей всех богов. Я не хотел сотворить гада. Он смотрел на сына и не понимал его. Четырехпалово ужасно раздражала эта манера выкладывать все напрямую по варварскому обычаю, а не говорить косвенными намеками, обиняками, как принято у людей цивилизованных. И все же... И все же это лучше, чем потерять 600 тысяч гонконгских долларов за один день. Если бы я обговорил с ним сделку заранее, то никогда бы не согласился и потерял бы всю эту прибыль. А я... Да-да, за один день мои акции стали бы дешевле на целое состояние. Охо! Он ощупью... Нашел какой-то ящик и сел. При этой ужасной мысли сердце страшно заколотилось. Уни спускал глаз сына, но ну и что с ним делать? Казалось, что человек, лежащий в кармане, оттягивает его, будто увесистый слиток. Подумать только, сын смог заработать для него эдакую прорву денег за несколько часов. Причем акции как были, так и оставались там, где они спрятаны. «Объясни-ка, почему этот чернолицый заморский дьявол с гнусным именем должен мне столько денег?» Полчуй терпеливо. Растолковал всю механику, отчаянно стараясь угодить. Старик задумался. — Значит, завтра я должен сделать то же самое и получить столько же? — Нет, досточтимый отец. То, что вы заработали, оставьте при себе. Сегодня вероятность приближалась к ста процентам. Это была внезапная атака, рейд. Мы не знаем, как отреагирует завтра благородный дом, и не знаем, действительно ли Горнт собирается играть на понижение и дальше. Он может выкупить бумаги и тоже остаться в плюсе. Завтра опасно следовать за Горнтом, очень опасно. Четырехпалый У выбросил сигарету. Что же мне тогда делать завтра? Ждать. Рынок заморских дьяволов неустойчив, и он у них в руках. Я бы посоветовал погодить и посмотреть, что будет с Хопак и Викторией. Могу я от вашего имени спросить заморского дьявола Горнта, а Хопак что? Полчоя терпеливо напомнил отцу — про массовое изъятие вкладов из банков и возможные манипуляции с акциями. «А, да, понимаю», — с важным видом сказал старик. Полчой промолчал, зная, что это не так. «Значит, мы... Значит, я просто жду?» «Да, досточтим, отец». Четырехпалый с неохотой вытащил чек из кармана, а этот ети его клочок бумаги. Что с ним делать?» «Обратите его в золото, досточтимый отец. Цена золота почти не меняется. Если хотите, я могу поговорить с Ишваром Суджани. Он занимается обменом иностранной валюты». «А где мне хранить это золото?» «Одно дело переправлять контрабандой чужое золото, и совсем другое беспокоиться о своем собственном». Полчо объяснил, что для обладания золотом совсем не обязательно иметь его физически. «Но я не доверяю банкам». — окрысился старик. — Если золото мое, то оно мое, а не банка. — Да, отец. Но это будет швейцарский банк, а не гонконгский, и это абсолютно безопасно. — Ручаешься своей жизнью? — Да, отец. — Хорошо. Старик вынул ручку, написал на наоборот свое имя с указаниями сурджани немедленно конвертировать всю сумму в золото и передал чек сыну. — Отвечаешь своей головой, сын мой. Значит, завтра ждем? Завтра деньги не зарабатываем? — Может, и выпадет случай еще заработать, но гарантировать не могу. Возможно, что-то прояснится к полудню. Позвони мне сюда в полдень. Хорошо, отец. Конечно, будь у нас собственная биржа, можно было бы манипулировать акциями. Сотен различных компаний подкинул идею полчо что».